когда помощь во вред. Однажды ко мне за консультацией обратилась мама Вани, ему два с половиной. Жаловалась она на истерики, причина которых — желание ребенка все делать самостоятельно. Кричит «я сам», а когда берется и у него ничего не получается, хоть из дома беги, чтобы его вопли не слышать. Мама приводит примеры, а Ваня в это время рисует тянется за синим карандашом. Мама машинально берет карандаш и подает ему. Потом мальчик роняет карандаш, и тот катится под стол. Ваня слезает с кресла, чтобы достать упавшие, но мама опять опережает. Не прерывая разговора со мной, сама поднимает карандаш и подает Ване. Спрашиваю маму, Ваня мог сам дотянуться до карандаша? Мог. Мог сам поднять карандаш с пола? Мог. Так почему вы не дали ему сделать это? Я же хотела помочь. Зачем? Он же мог сам, и он не просил о помощи. Вот так мама, стремясь помочь ребенку, ограничивала его активность и самостоятельность. Ваня отстаивал свое право на самостоятельные действия истериками. Мама неосознанно уступала позволяло проявить самостоятельность в том, что Ване было еще не под силу. Например, завязать шнурки. Представьте чувство ребенка. Ему наконец-то разрешили что-то сделать самому, а у него не получилось. Помогайте ребенку только тогда, когда он не сможет сделать что-то сам. Дайте ему возможность пробовать свои силы, оценить свои возможности, Это ключевой фактор развития ребенка. Если вы видите, что у ребенка не получается, не говорите ему «давай я сделаю», и уж тем более «давай я быстрее сделаю», «давай лучше я сделаю». Это удар по детскому самолюбию, прямое послание. У тебя не получилось, я лучше. Ребенок нуждается в вашей поддержке, в ободрении, а не в демонстрации вашего превосходства но и просто так хвалить без отсутствия результата тоже не нужно. Ребенок ведь понимает, что у него плохо получилось и что его хвалят не по-настоящему. Учтите, он может сделать вывод, что априори он всегда молодец, а тогда зачем стараться? Ваша задача – научить ребенка замечать свои достижения и, так сказать, наметить перспективы. Пусть у него не получилось завязать шнурки, Но сегодня он попал кончиком шнурка в нужное отверстие. Это определенно успех. И малыш заслужил похвалу. «Молодец, у тебя уже получается вдевать шнурок. Давай я помогу завязать. Ты скоро сам научишься завязывать». Со старшими детьми это правило тоже работает. Если ребенок не просит о помощи, не лезьте. Если попросил, помогите. Только сделайте это вместе с ним, а не вместо него. И не забудьте похвалить за то, что у него действительно хорошо получилось. Или объективно не на высший балл, но субъективно лучше, чем вчера. Тоже похвалите. Важно, чтобы ребенок замечал динамику изменений. Это мотивирует, потому что завтра будет еще лучше.